Генри. Он был неправ. Клодин ни с кем не сговаривалась. Она вышла на улицу вслед за барменом, без сомнения, чтобы наорать на него за коктейли, выпитые Генри. Он уже собирался позвать ее, сказать, чтобы она оставила парня в покое, что он был не виноват, когда до него долетели их голоса. Генри остановился и прислушался. — Генри убьет снова? — спросила Клодин. — Но это значит, что однажды он уже убил. «Ты понятия не имеешь о том, что произошло. Генри не убивал твоего отца. Его убила я». Что она говорила? И почему она говорила это бармену? Он ничего не понимал. Алкоголь не помогал. И тем не менее Генри только крепче сжал стакан в руке, пытаясь переварить то, что она сказала. «Клодин?» Она вздрогнула, услышав свое имя. «Клодин, что здесь происходит?» Она обернулась. В ее руке сверкнуло лезвие ножа. — Генри, мой дорогой, познакомься. — Прости, не знаю твоего имени. — Томас, — ответил бармен. Он выглядел испуганным. — Ну, конечно, — сказала Клодин. — Генри, это Томас Кук. Его назвали в честь отца, которого ты убил. — Нет, прости, которого я убила. — О чем ты говоришь? — к горлу подкатило тошнота. — Генри, неужели ты правда думаешь, что ты... «Ты мог забить старика до смерти, стукнуть его по голове, потом схватить ружье и разрядить его в сильного молодого человека, который спешил старику на помощь? Подумай, до чего абсурдно это звучит? Ты сделал то, что и всегда, то, что у тебя в крови, даже сегодня. Ты напился. Ты был пьян, когда я приехала домой. Ты продолжал пить в машине и в итоге заснул. Просто отрубился к тому времени, как мы приехали на место. Так и было задумано». «Свою роль ты сыграл безупречно?» Вот и ответ. Ответ на вопрос, не дававший ему все эти годы покоя. Вот почему она никогда не жаловалась на его пьянство перед убийствами. «Я не понимаю, зачем?» «Прекрати это повторять!» — оборвала его Каладин. «Ты все понимаешь! Ты не можешь вечно ничего не понимать! Постарайся, Генри, постарайся, наконец, понять! Если бы я не сделала этого, наши жизни бы не состоялись!» «Зачем ты убила их?» «Я устала ждать, Генри. Что мне сказать? Я нетерпелива. По той же причине я трахалась со Стивом, и разговор этот мне порядком уже надоел». Генри посетила ужасная догадка. «В тот вечер, когда ты вернулась домой, мистер Миллер ведь не бил тебя, так?» «Ну что ты? Конечно, он избил меня, любимый, точно так же, как юный Томас избил меня здесь сегодня вечером». «О чем вы говорите?» — воскликнул Томас. — Я пальцем вас не тронул. — Неужели? Ну-ка, посмотрим. Времени, правда, маловато, чтобы как следует всё обдумать. История Миллера заняла у меня пару недель. Ну что ж, а у нас будет так. Игра закончилась, и я вышла подышать воздухом. Ты был... Хм... Кладин глянула на ванну, полную бутылок шампанского, охлаждавшихся снаружи. Ты вышел за шампанским. Потом... Ты попытался овладеть мной. Нет, слишком заезжено, слишком общо. — а хорошая ложь она вся в деталях ты потребовал больше денег тебя не устроили чаевые которые я оставила тебя поразило увиденное в доме роскошь ты позавидовал всем подаркам, которые открыли у тебя на глазах да так лучше и ты накинулся на меня и прижал к столбу на этих словах клодин с силой ударилась головой о ближайший столб она рассекла себе кожу и темная черная кровь потекла по ее лицу господи вскричал томас Генри был слишком потрясён, чтобы говорить.